глава восьмая. художница из прошлого первые лучи солнца показались из за холма оставляя на темном небе нежно розовые полосы и скользнули бликами по серым воротам перед которыми стояла Эри. она вглядывалась в окутанный предрассветной дымкой сад камней в глубине которого расположился традиционный дом принадлежавший господину призраку но не решалась идти дальше за всю ночь Эри так и не сомкнула глаз. Навязчивая, пробирающая до мурашек чувства, теперь не покидала ее ни на миг. каи всегда находились где-то поблизости, и она узнавала их в тихом скрипе половиц, в ветре, потревожившем колокольчик фурин, в темных углах, куда не проникал свет. Пугающие ауры окружали Эри, но без отвара или прикосновений хозяина святилища она ничего не видела и потому даже не могла защититься. «Ну что, господин призрак, ваша взяла», сказала она, обращаясь к божеству Ямата море но даже не надеялась, что он ее услышит. «Я больше не намерена сбегать». Лучи подсветили тории, создавая вокруг них ореол света. И Эри замерла, заворожённая картиной. Она достала из чемоданчика альбом и тут же, прямо на весу, начала наносить неаккуратные штрихи стараясь успеть до того момента, как солнце поднимется выше и разгонит серый туман, медленно плывущий по саду. Зарисовка получилась живой, и художница, наконец, выдохнула. Вот оно. Теперь все выстроилось в единую картину, и кончики пальцев даже закололо от нетерпения. Впервые за несколько месяцев ей действительно захотелось взять в руки кисть. «Нашла», — прошептала Эри, и улыбнулась, разглядывая очертания Торий. Она нашла образы, которые желала бы запечатлеть на бумаге и представить на своей первой выставке. Время и место казались неподходящими. Но разве не так всегда рождалось настоящее искусство? Художница прижала к себе альбом, словно там находилось нечто очень ценное, и прошла вглубь сада по дорожке из высоких камней, выступающих из земли. Остановившись около деревянной веранды нгава, она прислушалась. Изнутри дома доносился чуть слышный шорох и чьё-то тяжелое дыхание. Одна из бумажных дверей Сёдзи как раз оказалась приоткрыта, и Эри бесшумно сдвинулась вправо, чтобы заглянуть в комнату. Увиденное заставило ее на мгновение оцепенеть. На татаме лежал мужчина в лисьей маске. Его черные волосы и длинные хвосты разметались по полу. Тело било мелкая дрожь, а когти впились в циновки, оставляя на них глубокие борозды. «Господин призрак!» — крикнула Эри, на ходу сбрасывая ботинки и забежала в дом. Хозяин святилища зарычал и схватился руками за маску, то ли пытаясь ее снять, то ли не позволяя себе этого сделать. Он боролся сам с собой и при этом дышал так быстро и хрипло, что Эри действительно испугалась. «Что с вами?» Она опустилась рядом и хотела коснуться его руки, но Юкио неожиданно отполз к стене, напоминая раненого зверя. «Уходи», — сказал он, и из-под маски послышалось глухое шипение. Кицуна начал задыхаться. «Ты не должна... не должна это видеть! Перестаньте нести чушь и просто скажите, чем помочь!» Эри отодвинула альбом и чемодан в сторону и беспомощно огляделась. Комната являла собой прекрасный пример традиционного японского жилища. Ничего лишнего, а под рукой лишь самое необходимое. Очаг в полу с висевшим над ним чайником, ширма, за которую убирался футон, низкий стол для работы и старый сундук. Но среди всех этих вещей не нашлось ничего, что могло бы хоть как-то помочь. Вместо ответа Юкио застонал и снова повалился на пол, хватаясь за горло. «Вы же дышать не можете!» Эри подползла к хозяину святилища и дотронулась пальцами до лисьей маски. «Нужно снять!» «Нет! Нет!» Господин призрак накрыл её руку своей ладонью и крепко сжал, не позволяя ничего сделать. От неожиданного прикосновения глаза Эри на мгновение закатились, а внутри все перевернулось, будто кто-то поднял ее над землей и подвесил вверх ногами. Когда к ней вернулось зрение, она тут же отпрянула, но все же не отпустила руку господина призрака. Что-то мрачное и тяжелое окутывало Юкио, растекаясь по татами подобно смоле. «Я снова вижу это», — прошептала она, когда аура расширилась еще больше, напоминая черное сердце, с каждым ударом увеличивающееся в размерах. «Цубаки!» «Да, я здесь!» Кицуна откинулся на спину и направил взгляд куда-то в пустоту. Казалось, он смотрел на Эри, но она чувствовала, что Юкио не видел ее. Я ждал ужасно долго. Так долго, что начал забывать, как ты выглядишь. «Господин призрак, о чем вы говорите?» — спросила она, затаив дыхание, но хозяин святилища словно ничего не слышал. И после очередного приступа хриплого кашля продолжил. «Однажды мне показалось, что твои черты окончательно стёрлись из памяти. Много лет я не притрагивался к нашему сундуку. Но в тот день я достал оттуда все картины, написанные твоей рукой. И знаешь, они все так же прекрасны. Ты редко изображала себя, больше любила завораживающие пейзажи и портреты красивых людей. Его когти впились в тростниковые циновки, он тяжело дышал, но продолжал говорить. Но я нашел одну картину, где сохранилось твое лицо, и не смог перестать смотреть на нее. «Мне тебя не хватает. Все эти годы я так скучал!» Он прижал руку Эрик своей часто вздымающейся груди и замолчал. «Кого бы вы ни любили в прошлом, это точно не я, вы ошиблись!» Прошептала художница и вытерла стекающие по щекам слезы. «Но почему тогда мне так больно?» Больше не в силах смотреть на лисью маску Юкио, наполовину расписанную языками пламени, Эрри отвернулась и отпустила его ладонь, освобождая свою руку. Она плакала из-за слов кицуны, пронизанных печалью, и из-за пустоты внутри, которая рождалась от этого надломленного голоса, доносящегося как будто издалека. И лишь одна мысль не давала ей покоя. Что-то очень важное до сих пор было скрыто от нее. «Господин призрак!» Спустя несколько мгновений все же позвала она, но ответа не последовало. «Господин призрак!» Эри наклонилась к груди Юкио и услышала размеренное биение сердца. Хозяин святилища заснул. Что бы с ним ни происходило, это точно было связано с миром богов и Йокаев. И человеческие лекарства тут вряд ли помогут. Зайдя за ширму, стоящую в углу комнаты, она взяла подушку Дзабутон и подложила под голову Юкио. Наверняка даже у Ками затекала шея, если приходилось долго лежать на жестком полу. Сначала она хотела выйти и подышать воздухом, пока не проснется хозяин или не вернется его слуга. Но стоило Эри встать, как ноги сами понесли ее к тому сундуку, о котором в бреду говорил Юкио. Темно-красное дерево блестело в лучах пробивающегося через бумажную створку утреннего солнца, и Эри даже подумала, что танцу не казался таким уж старым. Но на крышке лежал толстый слой пыли, а клеймо мастера говорило о том, что сундук изготовили еще в XVIII веке. Взявшись зарезную железную ручку, Эри приоткрыла средний ящичек и оттуда сразу повеяла пылью и затхлостью. Внутри лежали стопки Васи, края у бумаги загнулись и пожелтели. А некоторые листы пошли волнами, вероятно от того, что на внутренней стороне, скрытой от глаз, находились рисунки, нанесенные тушью. Эри обернулась к господину-призраку, Но тот все еще лежал тихо и не двигался. Тогда она достала несколько верхних работ и скользнула взглядом по их обратной стороне. От увиденного у нее перехватило дыхание. Нетрудно было узнать кисть того же художника, который написал картину, найденную Хару в старом семейном архиве. На рисунках сменяли друг друга виды святилища Ямато-мори. Колодец с водой для омовения, в котором плавали цветы камелии. Дорожка, устланная опавшими листьями жрица Мику, подметающая каменную лестницу. «Невероятно!» — прошептала Эри и потянулась за оставшимися в сундуке картинами. Но их оказалось так много, что пришлось опуститься на пол и разложить стопки старинной бумаги рядом с собой. Стиль, выбор образов, даже особая манера накладывать тушь — Все напоминало Эри о ее собственных работах. И потому она не могла оторваться от творений художника из прошлого, который, к ее удивлению, даже не умел красиво писать свое имя, везде оставляя корявые цубаки. Взяв очередной помятый лист, Эри замерла и шумно выдохнула. Она смотрела на портрет молодого мужчины, держащего в изящной руке цветок камелии и направившего заинтересованный взгляд сквозь картину, словно заметил по ту сторону нечто необычное. Его длинные светлые волосы были убраны в свободный хвост, и переброшены через плечо, а среди чуть приподнятых ветром прядей виднелись острые лисьи уши. Образ казался настолько тонким и возвышенным, что Эри невольно залюбовалась чертами лица мужчины, которые делали его похожим на божество. Она задумалась, если кто-то изобразил на картине Кицуне, а в святилище Ямато-море обитал только один посланник, у которого пять хвостов за спиной, то мог ли художник из прошлого действительно увидеть, и написать лицо хацу Юкио, господина-призрака. От ушей до кончиков пальцев пробежал легкий разряд. И Эри почувствовала, как сердце забилось, напоминая о своем существовании быстрыми и отчетливыми ударами. Она могла поклясться, что знала человека с картины. Но при попытке хоть что-то вспомнить, в голове словно возникала белая непреодолимая стена, которая мешала увидеть истину. Эри еще немного подержала портрет в руках, разглядывая прекрасную работу мастера, и отложила пожелтевший лист в сторону, провожая взглядом возвышенный образ Кицуны. Если существовал на свете человек или божество с таким красивым лицом, то она тоже обязана была его найти и нарисовать. Следующая картина выглядела самой потрёпанной из всех. Эри взяла ее и аккуратно перевернула. Но стоило взглянуть на работу, как пальцы разжались сами собой, и бумага плавно опустилась на татами. С портрета на художницу смотрела молодая девушка, с лицом, идеально повторяющим черты и выражения самой Эри. Только волосы были длиннее, а на лбу выделялся темный знак, похожий на маленький драгоценный камень. Взгляд выражал смелость, но в то же время в нем читалась мольба о помощи. Мягкая сила. Цветок, способный расцвести во время зимы. Как это возможно? Художница снова взяла портрет и поднесла к лицу, разглядывая каждую деталь. Они и правда были похожи, словно один человек смотрел на себя в зеркало, покрытое пылью времени. «Эй, что ты здесь делаешь?» Послышался недовольный голос, и Эри сразу же узнала в нем Кэтеру. Тануки еще даже не успел войти в дом, но уже с ужасом оглядывал переполох, устроенный в комнате. Зачем ты их достала? Прости, я только. Господин призрак! который влетел внутрь и бросился к хозяину, тут же прикладывая два пальца к шее Юкио, проверяя, бьется ли его сердце. Когда я пришла, он уже был в таком состоянии, я не знала, чем помочь. Ты бы и не смогла. фыркнул юноша и мягко похлопал господина призрака по плечу. Эта болезнь не лечится. Что с ним? Темный взгляд из подлобья красноречиво говорил о том, что к вопрос не понравился. Зачем тебе знать? Ты же отвергла помощь божества и выгнала моего хозяина из своего дома, в котором он только что уничтожил ради тебя всех злых духов. Вопиющая неблагодарность. Кажется, в этот раз твой характер стал еще хуже. Но я испугалась. Мне, между прочим, в жизни не доводилось видеть ее каев и ками. Я должна была прийти в себя и все обдумать. Как удобно устроилась. Когда хочется, выгоняешь, а как поняла, что сама не справишься, так сразу вернулась. Еще и в чужих вещах копаешься. Эри вскинула подбородок и проговорила, подчеркивая каждое слово Господин призрак сказал, что я хозяйка этого дома. К хотел было возразить, но вовремя остановился, и просто сел на пол, устало прислонив растрепанную голову к стене. Я пришла не просто так, а за ответами. И еще. Она выдохнула и развела руками. «Мне и моей маме и правда необходима ваша помощь». «Это я уже понял. Будет тебе помощь». И все всё-таки что с господином-призраком? Когда он начнется «Скоро. Просто иногда боль становится такой невыносимой, что его тело само собой погружается в сон, чтобы переждать». Юкио пошевелился, и Кэтеру взял его руку, позволяя Китсуна сжать ладонь, словно они обменивались рукопожатием. Он не может долго находиться вне святилища, иначе проклятие сожрет его изнутри. «Проклятие?» Слово оставило на языке привкус пепла, и сглотнула, глотнула, опустив взгляд на руку господина-призрака. Даже во сне он крепко держался за ладонь своего слуги и изредка шевелил кончиками черных хвостов. «Я и так сказал слишком много. Он так плохо себя чувствует, потому что ходил изгонять духов из моего дома?» Уголок губ Тануки опустился вниз. И Катру повел плечами, кажется, пытаясь придумать какую-то другую тему для разговора. Но Эри продолжала настаивать. «И он был в больнице. Он заплатил за лечение моей матери». «И что с того? Хочешь сказать, что неблагодарна за помощь?» Эри запустила руку в волосы, и сжала пальцы в кулак, пытаясь не выйти из себя. «Этот мальчишка оказался просто невыносимым!» «Я такого не говорила!» Она вздохнула. «Я благодарна вам обоим, но сейчас мне нужно узнать больше обо всем, что творится. Что за проклятие лежит на господине призраке? Как вылечить маму? И кто изображен на этом портрете?» Эри подняла статами картину художника по имени Цубаки и показала Кэтеру намеренно приблизив лист бумаги к своему лицу, чтобы он увидел сходство. «Это правда мой дальний родственник? Та самая девушка с особыми силами, о которой говорил господин призрак?» Глаза Тануки забегали, пытаясь зацепиться хоть за что-то в комнате. И он выглядел таким потерянным, что Эри сразу поняла. Все действительно не так просто». «Ты не должна была видеть этот портрет. Зачем только ты посмотрела?» Заговорил он и приложил ладонь ко лбу. «Я чувствую связь с ней. Это не объяснить словами, но у меня как будто забрали что-то важное, и я не могу вспомнить, что именно. В голове чистый лист. Я не могу тебе сказать. Прости. Но ты уже начал! Я имею право знать, почему со мной все это происходит». «Да потому что она и есть ты!» выпалил Кэттеру и, вскочив на ноги, начал мерить шагами комнату. «Та девушка, Цубаки, не просто твой предок из эпохи Эда!» «Что это значит?» Сердце Эри слишком громко, отдаваясь гулам в ушах. «Ты реинкарнация, Цубаки!» Правда, не ударила так сильно, как ожидала художница. Но в голове стало слишком пусто, словно все мысли разом смыло волной. Теперь те фразы, которые невзначай бросал господин призрак, или Кэтеру, обретали смысл. «Кажется, в этот раз твой характер стал только хуже. Я еще тогда хотел рассказать тебе, но не успел. В этом доме ты полноправная хозяйка. Поверить не могу, что спустя почти 300 лет она снова здесь». Слова были обращены не к Эри, а к той самой Цубаке, которая жила в святилище ямато моря около 300 лет назад.